«Я молю тебя об одном!» — прошептала она, закрывая отяжелевшие веки, словно засыпающий ребенок. «Прошу тебя, мой господин, прикоснись к моим губам своими губами, прежде чем тени поглотят меня. Затем оставьте меня здесь и уходите, и не плачьте. О, моя любовь! Что значит «одна»?» Маленькая жизнь для нас, Кто любил так много жизнь. Конрад плакал, как ребенок. Я тоже. И я вышибу мозги тому, Кто посмеется над этим. Мы сложили ее руки на груди. На ее милом лице застыла улыбка. Если есть рай для христиан, то она там, среди лучших из них. Я часто молюсь за нее. Мы мчались с Конрадом во тьме. Рана моя была так ужасна, что я был ближе к смерти, чем когда бы то ни было. Только дикий звериный инстинкт жизни держал меня на волоске от ухода в лучший мир. Мы пробежали, наверное, с милю, когда сумерианцы решили разыграть свою последнюю карту. Я думаю, они поняли, что просто так нас теперь не догнать. Как бы то ни было, внезапно раздался звук колокола. На меня он подействовал, как на собаку, пораженную бешенством. Я чуть не завыл. Никогда больше я не слышал, чтобы в одном звуке Соединялись только оттенков. Это был коварный, заманивающий призыв и одновременно властный приказ вернуться. Он угрожал и манил. Это был гипноз. Теперь я понимаю, что чувствует птица под магическим взглядом змеи и что чувствует змея, завороженная дудкой факира. Я не могу объяснить, Непреодолимый магнетизм голоса Эллила. Он заставлял корчиться и рыдать, и нестись к нему с криком, как несется заяц в пасть удава. Мне пришлось бороться с ним так, как человек борется за свою душу. Конрад полностью отдался в его руки. Он спотыкался и шатался, как пьяный. Бесполезно. Бормотал он. Мне так щемит сердце. Он сковал мой мозг и мою душу. В нем соблазн всей вселенной. Я должен вернуться. Конрад повернулся и пошел назад. Мысль, об отдавшей ради нас жизнь на луне, Удесятерила мои силы. «Стой!» – закричал я. «Не выйдет!» «Чёртов идиот! Ты не в себе! Я говорю тебе, ты этого не сделаешь!» Конрад безучастно шёл вперёд, скользнув по мне взглядом, словно в трансе. И я бросил его на землю мощным ударом в челюсть. Похоже, он потерял сознание. Тогда я взвалил его на спину и понёс. Только через час он пришёл в себя и сказал, что благодарен мне.